Глава 33. По обе стороны Атлантики. Лежать на броне, когда танк установлен на корабле, было куда удобнее, чем ехать на ней верхом по суше. Там, по крайней мере, ничего не норовило сбросить тебя на землю. Мотор ревел монотонно, а не вскрикивал или затихал попеременно, не давая привыкнуть к звуку, и дым выхлопа не резал глаза. Но в удобный металлический дом, с окнами и даже железной трубой над крышей, установленный на большую, гораздо выше танка машину, где ехал сам Бонт и десяток его гвардейцев, свиньи на не пустили. «Ты же хотел учиться водить», — с ухмылкой сказал предводитель пришельцев. «Вот и смотри, учись». Смотреть, конечно же, было на что. Смелый до безрассудности водитель, по плечи высунувшись из люка, лишь жмурил глаза, когда монотонная махина ломала очередное деревце или разбрасывала в стороны грязь из многочисленных луж. Даже когда танк форсировал небольшие речки, скрываясь под водой почти до башни, тому было нипочем. Василий с трудом пережил первый день, решив на следующий найти себе место внутри железной коробки. Вечером с непривычки тряслись руки, не держали ноги, а сил хватило лишь на то, чтобы съесть сухой паёк и завалиться спать на свежесрубленном лапнике. Внутри танка оказалось ещё хуже. Запах топлива, который снаружи уже почти не ощущался, здесь чуть ли не сбивал с ног. Рёв двигателя заглушал вообще все звуки, а кидало так, что молодой человек всерьёз опасался, что его расплющит о стены. Сменив за час два свободных кресла, свиньин вновь выбрался на свежий воздух. На этот раз он переполз вперед, ухватился за толстую железную пушку, торчащую подобно любопытному носу, и с интересом уставился на водителя. Тот член экипажа, что сидел в башне, за все время ни разу не дотронулся ни до одного из приборов. Лишь попеременно утыкался лбом в один из четырех резиновых окуляров-перископов. Рядом с водителем было гораздо интереснее. Улыбчивый рыжий возница первым делом вручил незапланированному попутчику пластиковый шлем на шнурке. Василий надел его на голову и тут же услышал. «Что, чувак, колбасит с первоначалу-то? Ничего, не вибрируй. Я сам первый месяц дымился, как гаванская сигара. А сейчас вон, видишь, рулю, что твоя Формула-1». Свиньин с удивлением покосился на губы водителя, которые двигались в такт словам, раздающимся из шлема. И не нашёл ничего лучше, как задать запоздалый вопрос. «Вы что, говорите по-кастильски?» «Это ты так испанский, что ли, называешь?» Смешливо переспросил собеседник, не отрываясь от управления. «Ну да, балакаю понемножку. А что?» «Чувак, я шесть лет отрубил инструктором в кемп Пендлтоне, Учил желторотых котиков обращаться с военной техникой. А это я тебе скажу не кадис какой-нибудь, это мать его Сан-Диего». «Там лучше английского не знать, чем испанского!» «Это... Я Мик Калахан!» Проболтали до вечера. Когда солнце склонилось к горизонту, Василий обнаружил, что чувствует себя гораздо лучше, чем в первый день поездки. Руки тряслись, но умеренно. А после булки с котлетой, которую непривычно худой, жилистый повар назвал сэндвичем, и вовсе перестали. Непривычно было слушать тишину вечернего леса вместо рева двигателя, но и это чувство через полчаса прошло. Молодой человек долго бродил по временному лагерю с миской и ложкой, разыскивая Марию. Но девушка подошла к нему сама, когда уже он все съел, помыл после себя посуду в ручье и теперь сидел на нагретом за день камне и смотрел на заходящее солнце. По всему чувствовалось, что их непонятное путешествие подходит к концу. И суеты в лагере стало больше, и лица немногочисленного воинства улыбчивее. Даже местный ключник с непривычной должностью капитан Армус уже дважды подошел и проверил, не потерял ли свиньин кружку, ложку, миску, а главное сапоги. Василий постарался отвлечься от этой беготни. Поэтому заметил девушку, лишь когда она подошла вплотную и протянула ему сверток из пыльной серой тряпицы. На прячь!» «Я украла у них пистолет», — без предисловия похвасталась Мария. Свиньин лениво кивнул и, не разворачивая, сунул подарок за пазуху. «Ты отличный боец», — продолжила она. «Я была в том лесном домике, и знаю это точно. Ты же можешь ночью их убить?» Молодой человек пошарил сбоку от себя рукой, выдернул засохший стебелёк и сунул в рот. Некоторое время пожевал его, затем вынул и посмотрел в глаза девушке. Она ему очень нравилась, очень. Будь у них замок в Кастиле, а лучшей супруге не стоило и мечтать. Но здесь, среди дикого редколесья Северной Америки... «Допустим», — согласился он. «А потом что?» «Как что? Потом я познакомлю тебя со своей роднёй. Поверь, никто не будет против». А после того, что у нас было, тебе придётся на мне жениться, независимо, хочешь ты этого или нет. А как мы доберёмся до родни? Если что, до них триста лик по суше и потом шестьсот по морю. А у нас ни коней, ни горючего для этих громыхающих жестянок, ни кораблей, ни команды к ним». «Но почему ты ничего не делаешь?» Глаза Марии сверкнули. «Поверь, я делаю. И точно знаю, что делаю». «Я вижу». Совсем уже у чужаков на поводу идешь. Еще немного и по-бретонски говорить станешь. Мария, тебе отец никогда не говорил, что ты пытаешься поставить карету впереди лошади. Что? Какие лошади? Ты о чем? О том, что я обещал, что с тобой ничего не случится. Я это делаю, а ты не хочешь подождать, когда я закончу. Ты делаешь то, что велит тебе этот ужасный бонт. «Ну, если даже ты поверила, значит, я все делаю правильно». «Ты... ты... ты непробиваемый, будто я не с человеком разговариваю, а со стеной». Она экспрессивно взмахнула руками, резко развернулась, так, что еще нечесанные волосы взметнулись, подняв облачко пыли, и резкой, неестественной походкой направилась к домику на колесах. Василий покатал на языке горький травяной сок, сплюнул и улыбнулся. Завтра последний день. «Как настроение, сеньор Савини? послышался сзади знакомый голос. Василий неопределенно пожал плечами. Бонд встал прямо между ним и торчащим из-за горизонта краешком солнца, лучезарно улыбнулся и заверил. «Даю слово джентльмена, что вашу возлюбленную никто не тронул и пальцем. Это чтобы вы в порыве благородства не решили вызвать меня или еще кого на дуэль, «Так я вам, как истинному идальго, гарантирую, что сеньорит и Марии не упадет ни один волос». Василий кивнул. Говорить не хотелось. «А вы молодец, сеньор Савиньи. С танком вон как сроднились, то не первый год на броне ездите. Так что, если вы не передумали, завтра сможете управлять этой махиной самостоятельно». «Не передумал», — лениво ответил Василий и полез за пазуху. Он достал свёрток и протянул англичанину. «Вот, то ваш капитан Арму завтра удавится от скупости». Бунт с удивлением развернул пистолет, странными глазами посмотрел на молодого человека, но ничего не сказал. «Мария говорит, что нашла его валяющимся, но вам отдавать постеснялась. Попросила меня». «Вы меня всё больше удивляете, сеньор Савиньи. Но спокойной ночи». Он уже сделал первый шаг, когда Василий спросил. «Мы завтра прибываем?» «Почему вы так думаете?» «Все суетятся, изменился общий настрой. Много факторов». «Однако...» «Вы воевали, сеньор Савиньи?» «И думаю, что не один год, не так ли?» «Вы правы. Наверное, потому и прикипели душой к военной технике. Как же, такая мощь!» «Не буду спорить». «Но как с моим вопросом?» «Все верно. Нужная нам точка находится в сотне миль отсюда. Это три часа пути. Если хотите, можете провести это время за рулем. Если капрал Калахан позволит». «О, я в этом почти уверен, мистер Бонд». Пятью часами позже, когда временный лагерь пришельцев из будущего уже спал, На другой стороне Атлантики, в Лондоне, приступал к завтраку Его Величества Генрих VII Тюдор, граф Ричманский. Он недовольным жестом поддернул рукава, оторвал от лежащего на столе бекаса крошечную ножку, подождал, пока слуга нальет вина в начищенный серебряный бокал, и только потом глянул на собеседника. Напротив него сидел немолодой уже мужчина, непривычно гладко выбритый, или, как говорили в родном Уэльсе короля, с басым лицом. Поверх богатого платья у него висела тяжелая золотая цепь с медальоном в виде трехбашенного замка, гербом города Гамбурга. Перед гостем стояла нетронутая тарелка с дичью. — Ну, — поощрительно поднял бокал король, — я слушаю вас, мэтр Николас. «Ваше Величество!» Собеседник умудрился изобразить почтительный поклон, не вставая из-за стола. «Я скромный купец, и мне не пристало что-то просить, или не приведи Господь требовать у короля!» «Я всего лишь пришел подтвердить соглашение между Лондоном и Гансой!» «А что не так?» Король удивленно поднял бровь. «Этому жесту он научился еще в пятнадцать лет и очень им гордился!» О нет, все в порядке, если не считать того, что наши купцы теперь по чьему-то недосмотру платят пошлину на общих основаниях. Хотя еще более сотни лет назад был заключен договор, по которому как гонзейские фактории в Лондоне, так и английские в германском Данциге пользуются льготами. И где эта Данцегская фактория, Николас? Где она, я вас спрашиваю? Вы не хуже меня знаете, что она прекратила свое существование вместе с Йорками. И на основании чего мне отдавать вам предпочтение? Ваше Величество, мы прекрасно понимаем, что со времен битвы с изменниками казна так и не закрыла прорубленные в ней бреши, и вполне естественно для правителя, заботящегося о благе государства, было бы поднять пошлины. Я их не поднимал. Это только делает вам честь, Ваше Величество, но казну следует наполнять. О! Николас примирительно замахал перед собой руками. Я ни в коем случае не претендую на управление державы, и тем более, упаси меня Бог, давать советы королю. Я пришел к вам с предложением. Что вы можете предложить, Николас? Будете уверять меня, что беспошленная торговля вашими товарами принесет казне прибыль? Ни в коем случае, Ваше Величество. Я, наоборот, преклоняюсь перед вашей мудростью. Ведь я прекрасно понимаю, что не зажили еще рано нанесенные битвой при Ньюарке когда заговорщики попытались протащить на трон беднягу Ламберта. «Чего это он, бедняга? Уверен, этот малый отлично нашел себя на дворцовой кухне. Знали бы вы, какой великолепный торт он выдумал!» «О да, Ваше Величество! Вы, как всегда, нашли из этой ситуации наилучший выход. Уверен, что и с Перкиным уорбиком вы разберетесь не хуже, чем с Симнилом Ламбертом». «Уорбик? Какой уорбик?» Тот самый, что на похоронах Фридриха Третьего, обозвал себя Ричардом IV, И самое неприятное, что кое-кто из французов и ирландцев его поддержал. Вы мне потом расскажете эту историю, Николас. Почту за честь, Ваше Величество. Но сейчас следует готовиться к решительным действиям. А с пустой казной... Ну, на усмирение очередных Йорков я как-нибудь наскрибу. «Но зачем выжимать последнее, ваше величество, когда есть возможность сделать все безболезненно?» Король отставил в сторону пустую тарелку, промокнул губы краем скатерти и внимательно посмотрел на собеседника. Николас Руре больше десяти лет руководил городским советом в Гамбурге, а значит, и на всем западном побережье. Ему опыта не занимать. И ничего плохого не случится, если послушать его предложение. А уж соглашаться с ними или нет, это за короля решать не может никто. «Слушаю вас, Николас», — кивнул Генрих. Тут дверь обеденной зала распахнулась, и вбежал запыхавшийся Геральт. «Дугласы идут! Дугласы!» — срывающимся голосом закричал он. Руки Генриха внезапно задрожали. Уже месяц по Лондону ползли слухи о возобновившемся противостоянии шотландского двора и невесть откуда появившегося графа Дугласа. Поговаривали, что это чудом спасшийся сын Джеймса Черного Дугласа, того самого, который много лет копил в Лондоне силы для возвращения в родные горы, но, к своему несчастью, так и не накопил достаточно. И хотя точно никто этого не знал, но многие из тех, кто ни разу в жизни не видел ни Джеймса, ни его предполагаемого сына, утверждали, что этот Питер просто одно лицо с отцом. Действительность, как всегда, оказалась совсем не похожей на ожидание. В дверях показался немолодой уже человек с просоленным лицом моряка, с короткими волосами, цвета очень напомнившего королю подсолнухи в придорожной пыли, и модный в Европе испаньолкой, без усов. Одежда тоже не позволяла с первого взгляда распознать разбойника и мятежника, бесцеремонно подхватившего из слабеющих отцовских рук знамя борьбы за шотландскую корону. Платье очень даже приличное, на многих подданных английского двора таких не увидите на балу. Улыбка. Светлая, настолько притягательная, что, глядя на нее, хочется улыбнуться самому. Разум отказывался понимать, зачем нужно было стримглав нестись от этого человека, да еще и истошно кричать при этом. «Ваше Величество!» Неожиданный гость, учтиво, с перенейскими ужимками, поклонился и сделал вежливый шаг вперед. Тут же стали видны улыбающиеся, по волосатые морды за его спиной. Генрих насчитал семерых. Немного для захвата дворца. Хотя кто их, Дугласов, знает. Я рад, что успел увидеть здесь уважаемого мэтра Николаса Рура. Он вежливо, но гораздо менее учтиво поклонился королевскому собеседнику. И прошу простить спешку и бесцеремонность, сопровождавшие мое появление. Извиняет меня лишь то, что я боялся не застать вашего, ваше величество, гостя. Генрих молча повел рукой перед собой, стараясь, чтобы жест выглядел максимально величественно. Откровенно говоря, он не знал, что сказать, да и вообще не был уверен, что голос не откажет ему в решающий момент. Кажется, Дуглас понял его правильно. Он присел напротив хозяина, по правую руку от гостя, показывая более высокий, чем уроры, статус. Его свита, просовещавшись, осталась за дверью. Мужчины, явно бывалые воины, настолько усердно старались сохранить тишину, что наоборот, непрерывно чем-то лязгали и стучали. Некоторое время в обеденной зале царило молчание, нарушаемое лишь звоном посуды, в спешном порядке, сервируемой перед гостем. Наконец Дуглас, выдерживая этикет, сделал незаметный глоток вина и кинул в рот крошечный кусочек хлеба. «Благодарю, Ваше Величество!» — он склонил подбородок. «Но позвольте рассеять все сомнения, вызванные моим внезапным визитом. Генрих вновь исполнил свой фирменный трюк с поднятием одной брови. Он надеялся, что собеседники не замечают его полного невладения ситуацией. «Тогда я спрошу. Скажите, Ваше Величество, вы еще не успели подложить старую добрую Англию под северное крыло Ганзейского союза?» «Что?» Во взгляде короля сквозило неподдельное изумление. «Что вы себе позволяете?» Еле слышно пролепетал Николас. разве вы не за этим пришли?» Теперь Дуглас обратился к гостю. Средиземноморское крыло фактически вышло из Ганзы. Теперь они торгуют с Русской Америкой, и им вовсе не нужны партнеры или конкуренты. Иван Третий с треском выгнал восточное крыло из Новгорода. И поставки строевого леса, пеньки и воска сократились настолько, что в Любике уже не знают, из чего строить корабли. Вы же за этим прибыли в Лондон, мэтр рура «Объяснитесь, граф», — нетерпеливо прервал повествование король. «Принц, с вашего позволения», — поправил Дуглас. «Уже три дня, как мой отец Джеймс занял пустующий шотландский трон, ну а я, соответственно, получил титул наследного принца Шотландии». «Пустующий?» Король заметно занервничал. «А как же Яков?» «О!» Дуглас улыбнулся. «Бедняга не пережил визита родственников. Можно сказать, умер у меня на руках. Как позже установили врачи, переизбыток свинца в организме. Пришлось моему престарелому отцу взваливать на себя бремя управления государством. Вот». Он вывернул из рукава свиток. «Я привез по этому поводу верительную грамоту». «Посол там, за дверью». Если вы желаете, ваше величество, то можете принять его в любое удобное вам время. Очень хорошо. Мы назначим время аудиенции официальным лицам дружественной державы. Ведь дружественное, ваше высочество. Не сомневайтесь. Питер Дуглас интенсивно закивал. Именно по этому поводу я и прибыл. Ведь к чему вас пытается склонить чрезвычайно предприимчивый Матарора К продаже строевого леса Ганзейскому союзу то есть к превращению старой доброй Англии в сырьевой придаток торговцев. И чем это кончится? «Ваше Высочество», — подал голос немец. «Взамен Союз предлагает Лондону товары с огромной скидкой. Естественно, если нашим купцам будет открыта беспошлинная торговля. Кроме того, корабли планируется строить не в Любеке, как вы изволили выразиться, а здесь, на острове. Мы планировали открыть верфь и в Портсмуте, Манчестере, Ливерпуле. И это кроме уже имеющихся. Спасибо за подсказку, мэтр Рура. Голос шотландца, казалось, вобрал в себя весь лед с вершин его родного Хайланда. Но позвольте мне продолжить ваш монолог. Он сделал еще один глоток вина и строго глянул на торгового гостя. Тот неожиданно для себя ощутил паническое бегство мурашек по спине. Итак... Дуглас бесцеремонно поставил локти на стол и оперся на ладони подбородком. Ганза будет строить корабли и торговать на них с Канарским архипелагом, где, как известно, расположена фактория Русской Америки. Лес для кораблей будет взят здесь, в Англии. И товары, понятное дело, будут привезены, скорее всего, не в Лондон, а в Гамбург. А уже оттуда ганзейские купцы будут везти заморские диковинки сюда. Естественно, добавляя к цене. Установив пошлины, вы, ваше величество, получите лишь дополнительную наценку. Генрих вновь поднял бровь, затем, подумав, еле заметно кивнул. Поэтому я пришел к вам со своим предложением. Купец заерзал на стуле, но ничего не сказал. Как вам очевидно известно, я путешествовал на другой берег Атлантики и даже завел там очень выгодные знакомства. Настолько выгодные, что и сам могу доставлять в старушку Европы заморские товары. А вот вам для ознакомления. Принц Дуглас засунул руку за воротник и выдернул висящий на бечевке массивный бронзовый ключ. Приложил его бородкой к губам и коротко дунул. Не успел истихнуть резкая, бьющая по ушам трель, как дверь распахнулась, и в зал натужно пыхтя ввалились двое шотландцев, сгибающихся под тяжестью огромного, почти по пояс сундука. Они поставили свою ношу перед столом и тут же, не обращая внимания на присутствующих, удалились. Питер снял с шеи ключ и мгновенно открыл замок. Через минуту гость поставил на стол необычную, явно лампу. Он чем-то щелкнул, раздалось еле слышное шипение, и внутри стеклянной колбы появился чуть заметный голубой огонек. Дуглас нервно пощелкал пальцами, явно считая в уме. Прошло несколько секунд, и из-за стекла во все стороны ударил ослепительный белый свет. Генрих считал, что обеденная зала неплохо освещается солнцем, но в свете лампы стали отчетливо видны многочисленные царапины на столе, и даже незаметные ранее вмятины и трещины на посуде и столовых приборах. Принц довольно улыбнулся и покровительственно посмотрел на собеседников. «Полюбуйтесь», — глухо посоветовал он, еле заметно поклонившись. «Это газокалильная лампа. Для ее работы нужны вода и электричество». «Электричество?» Рура недоуменно приподнялся на стуле, но тут же с отчетливым плюхом опустился обратно. «Вот такие батарейки». Шотландец с глухим стуком положил на стол маленький, в палец цилиндр. Изготавливают в Русской Америке. Генрих и Николас, забыв о чинах, мгновенно встали по обе стороны гостя. «Ювелирам бы понравилось», — чуть слышно прокомментировал купец и провел ногтем по тонкой длинной царапине на столовом ноже. «Ну, — задумчиво произнес король, — И что вы за это хотите? Тем более я уверен, что это не единственное, чем вы, ваше высочество, можете нас удивить. Ничего не хочу, ваше величество. Лишь предлагаю открыть совместную англо-шотландскую факторию в Портсмуте, куда смогут пребывать за товаром европейские негацианты. Эдинбург в качестве порта, как вы знаете, гораздо менее пригоден для торговли, А на английском берегу канала уже не мы будем покупать у Ганзы, а наоборот, они у нас. К тому же, поставлять в порт смут заморские диковины мы с вами будем напрямую, с той стороны Атлантики, минуя лишних посредников. «Торговый город Гамбург выходит из Ганзейского союза и предлагает вступить в ваше предприятие своими капиталами», — торопливо проговорил Рура.